Глава 19. Примирение и согласие. По возвращении в особняк Кингсвордов нас встретил Дворецкий. Дженкинсон был заметно взволнован, что не ускользнуло от Райана. «Что-то случилось в наше отсутствие, Дженкинсон?» Нахмурился тот. Дворецкий кивнул. «Случилось, господин. Если в двух словах...» «Несколько дней назад пропал молодой господин. Энтони». Глухо произнёс Райан. Дженкинсон кивнул. «Ну не волнуйтесь, господин, всё обошлось. Несколько часов искали, нашли. Храни небеса нашего молодого господина». «Вот только...» Дженкинсон как-то странно поморщился и отвёл взгляд в бок. «Случилось что-то ещё?» Допытывался Райан. «Нет, господин, больше ничего серьёзного не случилось», ответил дворецкий и, поджав губы, добавил. «Однако...» «Могу ли я с вами поговорить наедине, господин?» Райан бросил на меня напряжённый взгляд и кивнул. «Конечно, Дженкинсон. Зайди ко мне в кабинет, я сейчас подойду». Когда Дворецкий ушёл, Райан повернулся ко мне и сказал. «Наверное, вам стоит подняться к себе в комнату и отдохнуть, Роза. Я поговорю с Дженкинсоном и поднимусь к вам». С этими словами он ушёл, а я последовала его совету. В моей комнате было прибрано. Прислуга не знала, когда ждать возвращения лорда и леди Кингсворт, поэтому наверняка прибирались в господских спальнях каждый день. Остановившись посреди спальни, я осмотрелась. вспомнилось как накануне той роковой ночи, когда Шаас пытался убить меня, Райан пришел ко мне в эту самую комнату и заявил, что мой долг, как его жены, спать в спальне своего мужа. Он сказал, что я должна переселиться к нему. Стоит ли мне дать распоряжение слугам? Или это должен сделать Райан? С ролью леди Кингсворд я не свыклась. Пока что даже представляла свое положение весьма смутно. Что означает быть женой лорда Кингсворда? Подойдя к окну, я некоторое время бездумно смотрела на подъездную дорожку и раскинувшийся под окнами особняка парк, когда в дверь постучали. «Войдите», — откликнулась я. На пороге появился Райан. Я шагнула к нему с вопросом. «Что случилось с Энтони? Он в порядке?» Райан кивнул. Энтони пропал из своей комнаты. Дженкинсон отправился его искать, однако нашёл пустую коляску возле реки в Зелёной Роще. Когда-то произошёл похожий случай. Энтони пропал. Тогда его нашёл я. Нашёл в отдалении от коляски. Он никак не мог дойти туда сам. И мне в тот раз пришлось солгать Дженкинсону, что Энтони скатился со склона к самой кромке реки. Памятая об этом, Дженкинсон продолжил поиски. Но в этот раз он нашёл Энтони намного дальше. Почти возле пастбищ. Это уже никак нельзя объяснить падением с обрыва. Дженкинсон знает, что его молодой господин не ходит и не понимает, как он мог оказаться так далеко от коляски. Об этом он и хотел со мной поговорить. В этот раз я даже не нашёлся, что солгать. Лишь пообещал, что попробую разобраться. «Шаас?» — спросила я. рэн кивнул. «Возможно, демон пытается изучить границы своих возможностей, будучи запертым в теле Энтони». Из моей груди вырвался тяжёлый вздох. Но раз Энтони не покидал земель Кингсвордов, значит, там, в Гластоне, среди моих похитителей... Это был не Энтони. Качнул головой Райан и тотчас поправился. «Мишаас». Он посмотрел на меня. «Кто-то другой». «В инвалидной коляске». Добавила я сдержанно, но твёрдо. «Я не думаю, что могла спутать этот звук с каким-то другим». Райан молчал некоторое время, раздумывая. Потом сделал глубокий вдох и улыбнулся, как будто отбрасывая все терзающие его вопросы. «Давайте пока отложим эту тему, Роза. И вам, и мне нужна передышка». Я согласно кивнула. Какое-то время мы оба молчали, потом райн прокашлялся и спросил с осторожностью. «Вы не боитесь оставаться со мной наедине, Роза?» Я вскинула на него удивленный взгляд. «Почему вы спрашиваете?» Он как будто виновато улыбнулся. «Из-за той сцены после визита миссис Спенсер у вас могли появиться причины меня бояться, разве нет?» Я на миг растерялась, а потом поняла. «Я должна бояться, что Райан может снова насильно склонить меня к поцелуям?» «Это он имел в виду?» «Я не боюсь вас». Отводя взгляд, ответила я, чувствуя при этом сильную неловкость. До моих ушей донёсся вздох облегчения. «Я рад этому». Он помолчал, потом добавил. «Кажется, это была наша первая супружеская ссора. Вы заметили это, Роза?» Я посмотрела на него и округлила глаза от удивления, когда обнаружила на его лице широкую улыбку. «Почему вы улыбаетесь? Вас так радуют ссоры?» Райан и впрямь выглядел так, будто его что-то развеселило. Видя мое удивление, он коротко рассмеялся. Казалось, прямо сейчас он пребывает в очень хорошем настроении. И пояснил. «Меня радует наше примирение. Мы ведь помирились, Роза, я не ошибся?» Сбитая с толку его необъяснимым весельем, я неловко кивнула. «Да, конечно». Снова прочистив горло, Райан сказал чуть серьёзнее. «Думаю, за нашу с вами поездку вы несколько устали от моего присутствия, поэтому будет лучше, если я оставлю вас одну». Он кивнул с улыбкой. «Но если я вам буду нужен, вы знаете, где моя комната». С этими словами райн повернулся, чтобы уйти, а я вдруг поняла, что в его словах меня удивило и окликнула «Постойте». «Но разве я...» «Да, Роза», — обернулся он. «Разве я не должна переселиться в вашу спальню?» Спросила я, чувствуя себя ужасно неловко. Брови Райана чуть приподнялись от удивления. Он втянул ртом воздух, намереваясь что-то сказать, и я уже почти наверняка знала, какие слова сейчас услышу, поэтому поспешила оправдаться. «Нет, подождите. Я просто пытаюсь вам напомнить, как вы сами велели мне переселиться в вашу спальню, когда я стала вашей женой». Райан разочарованно выдохнул. «Ох, вот вы о чём. Но тогда я боялся, что ваша жизнь может быть под угрозой. Я тотчас всё поняла и мысленно обругала себя. Ведь и сама же это предполагала. Просто забыла. Из-за шааса». Райан кивнул. «У меня были опасения, что он может напасть на вас, возможно, даже лишить вас жизни. Но теперь, полагаю, никакая опасность с его стороны вам не грозит. Шаас запечатан с помощью вашего дара». «Сила Торнов проникла в тело Энтони, чтобы создать тюрьму для демона. И эта сила не позволит Шаасу навредить вам, потому что вы ее хозяйка». И я поняла. Мне пришлось отвести взгляд, до того неловко я себя чувствовала из-за того, что затеяла этот разговор. райн приблизился ко мне медленно, неторопливо. А я все это время слушала звуки его шагов, но боялась поднять на него глаза. Остановившись совсем рядом, он наклонился ко мне и, понизив, голос произнес... А я на миг подумал, что вы согласны принять предложение, которое я сделал вам в кастер Хемероза. После нашего поцелуя в глаз Тони моя реакция на его близость мне самой показалась странной. Я ощущала его запах. Запах одежды, парфюма с нотками мускатного ореха и нероли. Запах его тела. Запах, который я не могла описать, но уже узнавала, стоило ему только коснуться моих ноздрей. И, кажется, он кружил мне голову. Моё предложение всё ещё в силе, Роза. произнес Райан с любопытством заглядывая мне в лицо и тотчас коротко усмехнулся, словно иронизируя над самим собой. «Но, полагаю, вы в этот раз его отвергнете». Я угадал. Я медлила. Почему сейчас меня охватила неуверенность? Разве, отправляясь на подложную встречу с миссис Спенсер, я не была полна решимости просить ее разорвать все связи с райном А ведь тогда я была уверена, что Райан не заинтересован во мне самой, что он лишь хочет сделать наш фиктивный брак настоящим. Но теперь-то я знаю. Знаю, что у него есть чувство ко мне. Я стояла, чуть опустив голову, смущенная близостью райна но прямо сейчас мне непреодолимо захотелось посмотреть на него. Какое у него сейчас выражение лица? Каким взглядом он смотрит на меня? Я медленно подняла глаза и глянула на него снизу вверх, словно украдкой. райн все еще ждал моего ответа, несмотря на то, что поторопился ответить вместо меня. Как будто, опасаясь во второй раз услышать от меня отказ, решил это сделать сам. Почему-то меня это подстегнуло. Я подняла голову выше, уже глядя ему прямо в глаза, и спросила. «Что, если... не отвергну?» В лицо Райана дрогнуло, мой вопрос был для него неожиданностью. Какое-то время он внимательно вглядывался в меня, как будто искал подвох, потом спросил тихо. «Я не ослышался?» Я отрицательно качнула головой, едва дыша от навалившегося осознания собственной смелости. райн продолжал всматриваться в мое лицо, словно выискивал признаки обмана, но, видимо, так и не нашел, потому что выражение его лица изменилось. Обычно холодные, как сталь серые глаза потеплели, а дыхание стало прерывистым, когда, произнеся с легкой хрипотцой «Роза», он еще немного наклонился, приближая ко мне свое лицо. Я почувствовала, как коснулась моей шеи его ладонь. как большой палец с робкой лаской заскользил по щеке, словно очерчивая контур лица. Приподняв голову навстречу Райану, скользнула взглядом по небольшой ямочке на его подбородке встретила испытующий взгляд. «Как странно. Ещё совсем недавно этот мужчина пугал меня. Я не верила ему. Каждую секунду наших встреч ждала подвоха. Обмана. А сейчас? Его близость, его взгляд». Его запах пьянят меня, увлекают, затягивают в омут. Обхватив рукой мою шею сзади, Райан мягко влёк меня к себе. Наши взгляды встречались и расходились, словно мы испытывали друг друга. Он наклонился ко мне так близко, что я уже чувствовала его дыхание на своём лице. Наши губы почти соприкоснулись, как вдруг. Этот звук услышали мы оба, и я, и Райан. Я безошибочно определила это потому, как внезапно напряглись все мускулы его лица, глаза сузились, и он замер, перестав наклоняться ко мне. Стрек от колес инвалидной коляски. Я быстро повернула голову в сторону двери, которую Райан оставил открытой, когда вошел. Инвалидное кресло Энтони стояло прямо напротив двери, а сам Энтони сидел в кресле и смотрел на меня и Райана немигающим взглядом, в котором стояло удивление, как будто он не ожидал увидеть то, что увидел. Слегка упершись ладонями в грудь Райана, я отступила на шаг, но ну и Райан в тот же миг опустил руку, которая только что обхватывала мою шею. «Энтони?» — произнес он и очень сдержанно улыбнулся одними губами. «Я как раз собирался зайти к тебе». Губы Энтони дрогнули в улыбке, и от меня не проскользнувшая в ней горечь. Он наклонил голову, словно пряча глаза, но тут же снова поднял. Спокойный ясный взгляд, радушная улыбка, никаких следов горечи. «Это не к спеху. Тебе и Рози наверняка нужно хорошо отдохнуть с дороги. Очень рад видеть вас обоих. Хорошо, что вернулись». Потом коротко прочистил горло и добавил. «Не буду вас отвлекать». Посмотрев на старшего брата, кивнул. «Увидимся позже, Райан. Я хотел бы с тобой поговорить». Его старший брат чуть нахмурил брови, но все же ответил. «Конечно. О чем угодно». Энтони посмотрел на меня и, чуть склонив с улыбкой голову, сказал. ты прекрасно выглядишь, Роза. Замужество тебе к лицу». С этими словами он развернул инвалидное кресло и двинулся по коридору прочь. И еще какое-то время я слышала стрекот колес, а когда он затих, из моей груди вырвался долгий выдох напряжения.